Само название сохранилось, а вот от чего оно произошло, это, как говорится, затерялось во мраке прошлого. В этой комнате на самом деле не было холодно, хотя, может быть, когда-то давно в ней поддерживалась прохладная температура. Единственное, чем теперь эта комната отличалась от остальных, было то, что она запиралась на ключ. Оставив супчика в холодильнике, Милиционер Сапошкин принес ему из столовый ужин, а сам пошел домой и лег спать. И вот тут-то с ним случилась история, которая часто бывала с Незнайкой. Короче говоря, его начала донимать совесть. Ему стало казаться, что он не имеет права спокойно спать и вообще находиться на свободе, в то время как другой коротышка сидит в заперти и не может никуда выйти. Промучившись полночи, Сапошкин вернулся в милицию и выпустил из холодильника супчика. Однако, когда он пришел домой, совесть снова приняла супрекать его. Она доказывала, что он поступил не по закону, отпустив на свободу ветрогона, которому полагалось сидеть в заперти семь суток. С тех пор такие случаи стали происходить и с другими милиционерами. Все они, по примеру милиционера Сапошкина, сначала сажали задержанных ветрогонов в холодильник, но потом их начинали мучить угрызение совести. Не выдержав укоров совести, они отпускали узников на свободу, после чего их начинали терзать сомнения, правильно ли они поступили, нарушив закон. Совершив такой поступок, многие милиционеры теряли сон и аппетит и не находили себе места от беспокойства а один милиционер, отпустив нарушителя на свободу, раскаивался до такой степени, что засадил сам себя под арест и успокоился лишь после того, как отсидел в холодильнике четверо суток. После случая с супчиком милиционер Сапошкин обдумал все, что произошло с ним и выступил по телевидению с докладом, в котором доказывал, что запирать витрогонов в холодильник нехорошо. Вместо этого надо высмеивать их в газетах и журналах, рисовать на них карикатуры, сочинять разные стишки и рассказики об их проделках, тогда они сразу исправятся и поумнеют. Это предложение всем очень понравилось. В газетах моментально появилось множество разных шаржей и карикатур. Ветрогонов рисовали в широчайших желто-зеленых штанах и в пиджаках с такими узенькими рукавами, каких и не бывает. Носики всем рисовали крошечные. Верхние же губу вытягивали до такой степени, что было страшно смотреть. В каждой газете можно было встретить какой-нибудь занятный рассказец из ветрогоновской жизни. И нужно сказать, что публика очень любила читать всю эту писанину. Особенно же некоторым читателям нравились рассказы в картинках о проделках ветрогонов, так как это было для них очень смешно. Несмотря на насмешки, которым подвергались со всех сторон ветрогоны, количество их все же не уменьшалось. Основная беда была, конечно, не в том, что коротышки напяливали на себя нелепые желто-зеленые брюки и пиджаки с идиотскими рукавами. Самое главное заключалось в том, что они перенимали манеры, замашки и повадки витрагонов. Так многие коротышки, которым раньше и в голову не приходило делать что-либо худое, Теперь приспокойно плевали из окон пятого этажа кому-нибудь на голову, воображая, что это на самом деле очень остроумно. Некоторые брали в библиотеке книги, вырывали страницы и делали из них бумажных голубей. Их не заботило что книгу после этого уже нельзя было читать. Появились также любители играть на щелчки. Нашлись даже такие деятели, которые стали играть не только на щелчки, но и на затрещи, на тумаки и подзатыльники. Причем установили таксу, по которой одна затрещина равнялась двум подзатыльникам, пяти тумакам или десяти щелчкам. Каждый проигравший имел право получить от выигравшего вместо десятка щелчков одну затрещину, пять тумаков, либо парочку подзатыльников. В общем, ветрогоны... Это, как уже говорилось, была такая публика, которая любила делать неудовольствие другим коротышкам. Некоторые ветрогоны скоро поняли, что, развлекаясь на улице, они не могут доставить неудовольствие сразу большому количеству жителей.